Зал застыл в гробовом молчании. Вдруг что-то звякнуло рядом со мной. Это встал тараканин, решив отразить хотя бы некоторые обвинения. Несчастный. Он погубил меня совершенно пытаясь заверить собрание, что человечество чтит неандертальцев как своих достойнейших предков, вымерших без всякой посторонней помощи. Но тубанец уничтожил его всего лишь одним лобовым вопросом. Эпитет «неандерталец» у землян похвала или оскорбление? «Все кончено, проиграно», — думал я. «И теперь я поплетусь обратно на землю, словно прогнанная из будки собака» у которой из пасти вытащили задушенную птицу. Но среди слабого шороха раздался голос председателя, наклонившегося к микрофону. Слово имеет представитель Ириданской делегации. Ириданин был маленький, круглый и серебристо-сизый, как клубок тумана под косыми лучами зимнего солнца. Я хотел бы узнать, начал он, кто будет платить вступительный взнос землян. «Они сами? Ведь сумма немалая. Биллион тонн платины не всякий плательщик осилит». Амфитеатр наполнился сердитым гулом. «Вопрос этот будет уместен лишь в случае положительного исхода голосования», чуть помедлив сказал председатель. «С позволение вашей галактичности я осмеливаюсь думать иначе», возразил Ириданин. И поэтому свой вопрос дополню рядом замечаний, на мой взгляд, весьма существенных. Вот здесь передо мной труд прославленного дарадского планетографа, гипердоктора Врагроса. Цитирую. Планеты, на которых жизнь самопроизвольно зародиться не может, обладают следующими особенностями. А. Катастрофические изменения климата в быстром попеременном ритме, так называемый цикл зима-весна-лето-осень, а также еще более смертоносные долгопериодические перепады температур ледниковые периоды б Наличие крупных собственных лун. Их приливные влияния также губительны для всего живого. В часто периодическая пятнистость центральной или материнской звезды. Эти пятна служат источником вредоносного излучения г. Преобладание поверхности воды над поверхностью суши. Д. Устойчивое околополюсное обледенение. Е. E. Наличие осадков текучей или отвердевшей воды. Как видим отсюда? «Прошу слова по процедурному вопросу», – вскочил Тараканин, в котором, кажется, вновь пробудилась надежда. «Как намерена голосовать делегация Эридана, за или против нашего предложения?» «Мы будем голосовать «за» с поправкой, которую я изложу Высокому Собранию», ответил Ириданин и продолжал. Высокочтимый совет. На 918-й сессии Генеральной Ассамблеи мы рассматривали вопрос о членстве расы блуднецов-задоглавых, именовавших себя вечностными совершенцами. Хотя телесно они столь непрочны, что за время упомянутой сессии состав блуднецкой делегации менялся пятнадцать раз, между тем как сессия продолжалась не более 800 лет. Излагая биографию своей расы, эти несчастные путались в противоречиях, уверяя наше собрание столь же клятвенно, сколь голословно, что создал их некий совершенный творец по своему собственному изумительному подобию, в силу чего они, среди прочего, бессмертны духом». Поскольку из других источников стало известно, что их планета соответствует бионегативным условиям гипердоктора Врагоса, Генеральная Ассамблея учредила особую следственную подкомиссию, а та установила, что данная противоразумная раса возникла не вследствие безобразного каприза природы, но в результате достойного сожаления инцидента, вызванного третьими лицами. «Да что это он говорит? Молчать! Убери свой присосок, блуднец!» Все громче звучало в зале. «На основе отчета следственной подкомиссии», — продолжал Эриданин, «очередная сессия Генеральной Ассамблеи приняла поправку к статье 2 «Хартии Объединенных Планет», которую я позволю себе зачитать. Он развернул длинный пергаментный свиток настоящим устанавливается категорический запрет жизнетворительной деятельности на всех без исключения планетах типа А, Б, В, Г и Д по классификации Врагроса. Руководству исследовательских экспедиций и командирам кораблей, которые совершают посадку на этих планетах, вменяется в обязанность неукоснительное соблюдение вышеозначенного запрета. Он распространяется не только на умышленные жизнетворные процедуры, такие как рассеивание бактерий, водорослей и тому подобное, но и на неумышленное зачатие биоэволюции, будь то по халатности или по недосмотру. Эта противозачаточная профилактика диктуется доброй волей и глубокой осведомленностью ООП, которая отдает себе отчет в следующем. Во-первых... Вредоносная среда, в которую заносится извне зародыши жизни, порождает эволюционные извращения и уродства, абсолютно чуждые природному биогенезу. Во-вторых, в вышеназванных обстоятельствах возникают виды не только телесно ущербные, но и носящие признаки духовного рождения в самых его тяжелых формах – Если же в подобных условиях выведутся существа хоть немного разумные, а это порой случается, их жизнь отравлена душевными муками. Достигнув первой ступени сознания, они начинают искать вокруг себя причину своего возникновения и, не находя таковой, увлекаются химерами верований, возникающих из отчаяния и разлада. А так как им чушь нормальный ход эволюционных процессов в космосе, то свою телесность, сколь бы она ни была уродлива, а также свой способ недомышления они объявляют типичными, нормальными для целой Вселенной. На основании вышеизложенного и имея в виду благоденствие и достоинство жизни вообще, а разумных существ в особенности, Генеральная Ассамблея постановляет Что нарушение вводимой отныне в действие противозачаточной статьи Хартии ОП преследуется по закону в порядке, установленном кодексом межпланетного права.